Глава 13. Защищайся, лорд. Я заплатил 3 пенни за свой завтрак. Оплата очень высокая, так как за нём могли бы позавтракать 12 человек. Но я чувствовал себя в это время хорошо и потому мог позволить себе быть расточительным. Эти люди охотно поделились бы со мной своей скудной провизией даже даром. Их искренняя и горячая благодарность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 Не было причины для составления протокола, так как никто не остался позади из любопытства посмотреть, что будет. После этого мне пришлось ещё немало потратить времени, чтобы удовлетворить интерес людей, когда прошёл их страх. Только после двух выкуренных трубок я мог снова ехать дальше. Но время не было потеряно зря, так как Сенди должна была проникнуться насквозь новым впечатлением. до которых она была охотницей, как нам известно. Ее говорильная мельница на некоторое время приостановилась, и я отдохнул. Вдобавок ко всем благополучиям, в моих руках оказалось еще новое средство. Теперь я был готов к встрече со всеми великанами и чудовищами на свете. Мы переночевали в келье отшельника, и только к следующему полудню явилось, наконец, мое место. приключение Мы переезжали через большой луг, и я погрузился в размышления, ничего не слыша и не видя. Вдруг Сенди внезапно прервала криком своё повествование, которое она начала ещё утром. "Защищайся, лорд! Жизнь твоя в опасности!" Затем она соскользнула с лошади, отбежала несколько в сторону и остановилась. Я взглянул и увидал не вдалике под деревом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 Они ринулись все вместе. Ничего похожего на рыцарское великодушие, о котором мы читали, когда один вежливо приглашает на бой, а остальные остаются в стороне, чтобы любоваться зрелищем, нет. Они бросились все за раз, с криком и шумом, подобно граду пуль, выпущенных из батареи. Их головы были опущены вниз, перья развевались сзади, пики были выставлены вперёд на одном уровне с головами. Это было бы великолепное зрелище для зрителя под деревом. Я тоже выставил свою пику и ждал. Сердце моё билось так сильно, что железный нагрудник готов был лопнуть. Но вот взвилась струя дыма из-под моего шлема. Видели бы вы, как волна разбилась в куски и исчезла. Это зрелище превосходило по своей красоте всякое другое. Но всё-таки они остановились в двух или трёх сотнях шагов, и это меня смущало. Моё торжество начало бледнеть, а страх возвращался. Я считал себя уже погибшим, а Сэнди сияла и тотчас же хотела пустить в ход своё красноречие, но я остановил её и сказал, что мои чары не оказали ожидаемого действия, потому она должна немедленно взобраться на лошадь, и мы будем спасать наши жизни. Но она не пожелала. По её мнению, Мои чары обессилили рыцарей. Они не уезжали, потому что не могли. Скоро они выпадут из сёдёл, тогда мы завладеем их лошадьми и упряжью. Я не мог поверить такой глупости и поэтому сказал ей, что она ошибается. Если бы мои чары были для них убийственны, они убили бы их сразу, но они живы, следовательно, с моим аппаратом что-то случилось, а что, я не знаю. Одним словом, мы должны немедленно улепётывать, потому что они с минуты на минуту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 Как они чуть с ума не сошли от страха и были согласны на какие угодно требования. Тогда она приказала им явиться ко двору Артура не позднее двух дней, сдаться ему с лошадьми и вооружением и быть отныне в моей власти. Насколько она лучше это всё проделала, чем мог бы я сам. Она была молодец.